Глава вторая э н г е л ь вскрикнул и проснулся. Сердце его все так же колотилось, казалось, вот-вот оно выпрыгнет из груди. Левый глаз немного болел, пот стекал со лба. Убрав простыню, он сел на кровать. За тридцать пять лет он так и не смог привыкнуть к детским кошмарам. На кухне э н г е л ь взял пачку молока. То, что приснился кошмар, с одной стороны, было хорошим знаком. Мозг отдохнул, но тело, ему предстояло найти еще несколько людей, оно должно быть в полной физической форме, к тому же сестренка постоянно наступает на пятки. А держать ее на расстоянии было так же затруднительно, как целую роту спецназа. Он посмотрел в зеркало. Голубой глаз был невероятно чист, как настоящий океан, омывающий славный городок Ретто. Нет. Это даже не месть. Это что-то вроде правильного поступка, который только выглядит как месть. А Энгель сел за стол. За окном лил дождь. Капли его быстро сползали по стеклу, оставляя мокрые следы. Совсем как тогда, когда много лет назад, после операции, он снова проснулся и увидел свою сестренку. Воспоминания снова нахлынули на него. И память п р о д о л ж и л рисовать... никак не исчезающие дикие картины